Глава 18. Путь до соседнего села растянулся на два часа, хотя летом я преодолела бы его в два раза быстрее. Идти пришлось медленно, увязая по самые щиколотки в каше из мокрого снега, и время от времени сходя на обочину, чтобы пропустить редкие машины. Каждый раз я боялась, что вот эта нагоняющая меня машина уж точно загида Но спрятаться было некуда: с одной стороны тянулось бесконечное поле, с другой лесистый пригорок, который отделял от обочины глубокий ров, заполненный водой. Пока не стемнело, я поворачивалась к дороге спиной и вжимала голову в плечи, покуда очередной автомобиль не проезжал мимо, обдавая грязными брызгами. К счастью, никто не останавливался, чтобы спросить, не нужно ли меня подвести. В наших краях одинокую девушку о таком не спрашивают, если только в машине не сидят плохие люди, способные на всё. Честные мужчины предпочитают не замечать, что девушка идёт без сопровождения. Я шла и думала, о же о наших детях, о том, мы видели их снова. Загид наверняка меня охватился и сейчас ищет, заходя в дома, где, как он думает, я могла бы укрыться. Уже баржат он наверняка уже побывал, но ушел ни с чем это точно. Примерно на середине пути стемнело, и я перестала опасаться, что меня кто-нибудь увидит. Я не боялась темноты и безлюдья, ничего со мной тут случиться не могло. Эти места я знаю с детства, хоть и ходила в соседнее село довольно редко. Когда дорога резко повернула вправо, в долине возвышенности заведнелись редкие огоньки села. От радости, что мое путешествие почти закончилось, я прибавила шаг, не чувствуя усталости и не обращая внимания на мерзкий хлюпающий звук в промокших ботинках. Когда я поравнялась с первым домом, время должно быть перевалило за восемь. Конечно, в такой час, да еще в такую погоду, улица была пустынна. В домах горел свет, но во дворы было не попасть, потому что ворота запираются на ночь. Как же мне найти дом Алишеровых? К счастью, я приметила продуктовый магазин, стоящий на маленькой квадратной площади в самом начале села. Туда я и отправилась в надежде, что магазин ещё открыт. Продавщица, пожилая женщина в тёмном платке и потрёпанном пальто, гремела ключами, запирая входную дверь. Услышав мой голос, она едва не подскочила от неожиданности и недовольно буркнула: «Закрывай уже, завтра приходи. Мне не за покупками, а по а спросить". Вглядевшись в моё лицо, освещенное светом фонаря, женщина всплеснула руками. "Ай, так ты не местная? То-то слышу голос незнакомый. Откуда ты и что тут делаешь?" "Алишеровых ищу. Не знаете, где их дом?" "Да как не знать, когда мы соседи. Ты не сестра ли Генджи?" "Сестра", решилась я соврать. "Мало ли кто там у Генджи в подругах ходит. Сестра-то звучит куда убедительнее." "Вот и смотрю, вроде похоже." Продавщица кивнула, радуясь своей наблюдательности. "Ну иди за мной, я тебе их ворота покажу". Чавкая жижей под ногами, мы шли минут пятнадцать, и За это время ни одна живая душа не попалась нам навстречу. встречу. Ещё похолодало, ветер нёс по небу низкие облака, и я ждала, что в любую минуту пойдёт мокрый снег. Наконец, женщина остановилась и указала на забор, за которым смутно виднелась крыша высокого дома там али только громче стучи могут не услышать ну а я домой я осталась одна на темной улице медлить было нельзя я продрогла и не чувствовала промокших ног от усталости и волнения у меня кажется поднялась температура на всякий случай я толкнула калитку но она не поддалась тогда я стала стучать сначала молча а потом не зная что кричать стала звать гэнджи по имени Время от времени я прекращала стучать и прислушивалась, не подошёл ли кто к калитке с той стороны. Наконец, стала бить в калитку ногами, почти плача от отчаяния, что достигла цели, опускать меня не хотят. Кто там? вдруг громко спросил мужской голос, и я тут же закричала: "Откройте, я Генже!" Послышался шум отпираемого замка, калитка распахнулась. Мне в лицо ударил луч фонаря, и я зажмурилась и прикрыла лицо рукой. Фонарь сместился ниже. Я увидела мужчину с худым лицом и чёрными усами в накинутой на плечи непромокаемой куртке. Это может быть или муж Гэнджи, или один из его братьев. Его лицо показалось мне не злым, только глаза смотрели подозрительно. Генджи здесь живёт? спросила я слабым голосом. Здесь? А зачем она тебе? Взгляд мужчины стал ещё более подозрительным. Я подруга её Салихат. Мы выросли вместе и дружили, пока она замуж не вышла. Но тебя на свадьбе не было, сказал мужчина, не спрашивая, а утверждая. Я тогда только ребёнка родила, и муж не пустил так далеко. Но я хотела, правда. Проходи, мужчина распахнул калитку. Я проскочила мимо него, выдохнув от облегчения. Через выложенный досками двор мы пошли к дому. Мужчина впустил меня в прихожую и велел грязную обувь сними. Я быстро скинула с ног разбухшие ботинки, стянула пальто, оставшись в кофте с длинной юбкой, платке и толстых вязаных челках. В этот момент дверь распахнулась и Гэнджи с радостным криком повисла на моей шее. И вот я сижу в уютной кухне и пью, который по счету стакан горячего чаю, закусывая колотым сахаром и сырными лепешками. Напротив сидит Гэнджи, подкладывает на тарелку лепёшки, хотя в меня уже не лезет. Не могу поверить, что у меня всё получилось, и добраться сюда и найти дом Гэнджи и попасть в него, несмотря на запертые ворота. Когда Гэнджи наконец убедилась, что глаза её не обманывают, и перед ней действительно я, перво наперво показала, где у них уборная, а потом спросила, не нужно ли мне совершить намаз, и отвела в специальную комнату. Пока я подкреплялась, Гэнджи рассказала о своей жизни в замужестве. Человек, впустивший меня, и правда оказался ее мужем Иршадом. Помимо них, в доме живут родители Иршада, два его младших брата, оба пока не женаты, и младшая сестра, которую уже засватали. У Гендже оказалось двое детей: двухлетний Басират и трехмесячный Галид. В это время они уже спали. Генджа выглядела здоровой, ухоженной и счастливой, поэтому я за нее порадовалась. Она, скорее всего, и думать забыла про Фаттаха. Спросить прямо я постеснялась, рассудив, что Гэнджи и сама скажет, если захочет. Выпив весь чай, я готова рассказать свою историю. Гэнджи ведёт меня в залу женской половины. Здесь нам не помешают, говорит она. С и сестра мужа рано ложатся спать. Как ты, Салихат? спрашивает подруга, участливо сжимая мою руку. Случилось что, да? А, я так и подумала, когда тебя увидала. В гости-то, под самую ночь нечасто приходят. Помощь моя нужна, да? Ты давай всё-всё говори, слышишь? Второй раз за день я пересказываю события последних месяцев, промолчав только про раненого боевика и про то, чем на самом деле занимается Джамалудин. Я продолжаю думать о муже в настоящем времени, он живой, что бы там ни говорил Загит. В середине рассказа Гэнджи не выдержав начинает плакать. Она не может поверить, что всё это произошло на самом деле, ведь когда она приходила ко мне перед тем, как выйти замуж, моей жизни можно было завидовать. Иршад отвезёт меня завтра в Махачкалу. Мне к тёте Мазифат надо. Отвезёт, не сомневайся, Гэнджи вытирает слёзы и решительно добавляет. Ещё и не то сделает, коли попрошу. Как сына родила, он совсем сумасшедший стал, любое моё желание выполняет, ковры мне под ноги готов стелить, когда из дому иду. Ты мне подруга, даже считай сестра. Да и дело такое, что не помочь никак нельзя. Вот только придётся тебе до послезавтра ждать. Завтра Ершат выходной. Ай! От расстройства я того и гляди сама расплачусь. Ведь лишний день тут это шанс для Загида разыскать меня и вернуть назад. Зачем расстраиваешься? Через день уже будешь в махачкале, а пока гость и будешь. Мы с тобой столько не видались. И когда потом увидимся? На деток моих поглядишь, отдохнёшь немного. А загида этого не бойся, муж его в ворота не пустит. А он позволит мне остаться. Иршат. Генже улыбается снисходительно. Говорю, же, он всё делает, как я скажу, и его родители мне не указ. Мне ничего не остаётся, как согласиться. Да и правда в словах Генже. Соскучились мы друг подружки, и дня не хватит, чтоб наговориться обо всём. Подруга отводит меня в пустую, холодную гостевую комнату с одним тонким матрасом на полу, который мне сейчас лучше пуховой перины. Перед тем как заснуть, я думаю о своих сыновьях и в мыслях немножко разговариваю с Джамалуддином, умоляя его поскорее вернуться. Странно засыпать в незнакомом доме вдали от детей, с которыми я никогда прежде не расставалась, и где всё чужое, кроме Генже. На утешение мне служит то, что я не могла поступить иначе. И вины на мне никакой нет. Остаётся набраться терпения и ждать встречи с тётей Музифат. Она не оставит меня в беде. На другое утро со мной знакомятся все, кто живёт в доме, кроме братьев Иршада, которые отказались заходить на женскую половину, пока там гостит чужая женщина. Мать и сестра Иршада принимают меня приветливо. Они успели узнать от Генджи мою историю, которую-то они постеснялось немного приукрасить, чтобы вызвать ко мне побольше жалости. Когда я вижу детей Генджи, у нее прелестная девочка, а младенец похож на моего Зайнулу, то уже почти готова вернуться домой, сердце щемит от тоски по детям. Я боюсь, вдруг Загит что-нибудь сделает мне в отместку. Генджи кричит, чтобы я перестала говорить глупости, домой мне никак нельзя. Да я и сама понимаю, что нельзя. Иршад соглашается доставить меня на завтра прямо к дому Музифата апа. Я не знаю ее адрес, но помню район и улицу, ведь мы много раз гостили у тети с отцом и Деляры. Весь день я помогаю Генже с хозяйством, несмотря на ее протесты и возражения, или вожусь с детьми, или пью чай с матерью Иршада и его сестрой Лейлой. Лейла, молчаливая шестнадцатилетняя девушка, напоминает меня саму, какой я была, когда Расима апа пришла меня сватать. Мне неловко спросить, полюбили выходит замуж Лейла, или как большинство наших невест? Я надеюсь, что её ждёт счастливая судьба, такая же, какая досталась Гэнджи, ведь когда подруга глядит на мужа и детей, сразу понятно, что лучшей доли ей и желать не надо. Когда вечером вдруг застучали в ворота, я чуть с ума не сошла, уверенная, что это приехал Загит. Пока Иршат ходил посмотреть, кто там, Гендже успела спрятать меня в дальний чулан и сидела со мной покуда к нам не заглянула Лейла и не сообщила, что это сосед приходил к их отцу по какой-то неотложной надобности. Мы с Гендже нервно посмеялись над моим страхом и пошли пить чай. Но про себя я подумала: как же хорошо, что на завтра я уезжаю. Грусть от расставания с подругой не так сильна, как ужас перед возможной встречей с пасынком. На следующее утро Гэнджи приходит за мной рано, после первой молитвы. «Иршат сейчас садится завтракать, говорит она. До Махачкалы ехать почти три часа. Ему надо быть на работе в девять, а перед этим еще надо найти дом, где живёт Мазифатапа. Мы идем на кухню и завтракаем чаем с курзе. Гэнджи пишет на бумажке их домашний номер телефона, вдруг пригодится. И я, прячу бумажку в тот же карман, где лежат деньги Жубаржат. Потом подруга приносит мои выстиранные носки, и вычищенные от грязи сухие ботинки, и я не знаю, как благодарить её, но она и слушать не желает. Слышно, как Иршат в дворе заводит машину. Я поспешно одеваюсь, а Гэнджи накидывает поверх домашнего платья пальто, чтобы меня проводить. Снаружи темно и очень холодно. Пора ехать, говорит Иршат, — и садится за руль. Мы с Гендже обнимаемся, наши слёзы смешиваются, никакие слова не идут на ум. Так, не сказав ни слова, я забираюсь на заднее сиденье. Машина трогается, и прежде чем она выезжает за ворота, я оборачиваюсь. В светлом прямоугольнике открытой двери стоит Гендже и машет мне рукой. Потом дверь закрывается. Ершад выходит из машины, запирает за собой ворота и возвращается за руль. Теперь можно ехать. "Ты спи", говорит он мне. "Дорога дальняя, как будем подъезжать к городу, разбужу". Но я так возбуждена предстоящим путешествием, что не могу спать. Бездумно смотрю в окно, но вижу только посветлевшее небо с обрывками тёмных облаков. Лишь кое-где в домах мелькают редкие огоньки, но когда мы выезжаем из села, то и они пропадают. Дорога, что ведёт на Махачкалу, вся в рытвинах и ухабах. Машина подпрыгивает, и моя голова бьётся о жёсткую спинку без подголовника. Я шарю рукой по сиденью. Ремня нет. Вспоминаю о Диляре, но тут же гоню плохие мысли прочь. Пожалуй, самое лучшее и правда поспать. Я скидываю ботинки, ложусь на сиденье, неудобно подогнув под себя ноги, какое-то время пытаясь приноровиться к тычкам, которые стали ещё ощутимее, и незаметно для себя всё же засыпаю. Когда я снова открываю глаза, машина почему-то не едет, стоит. Спросоньем, мне кажется, что нас догнал Загит и уже вытащил Иршада из машины, а теперь очередь за мной. Резко сажусь, больно ударившись головой о потолок, и вижу, что Ершад по-прежнему спокойно сидит за рулем, а остановились мы из-за светофора, который горит для нас красным. А, проснулась? Ершад поворачивается ко мне. Его зубы на фоне черных усов кажутся неестественно белыми. Я будить тебя хотел. Ну ты и гораздо дрыхнуть. Махачкала уже за окном. Я жадно вглядываюсь в окно, в надежде увидеть знакомые места, но пока ничего не узнаю. Хотя бы примерно, помнишь район, где тетка твоя живет?» — спрашивает Иршат, закуривая сигарету и немного опуская стекло, чтобы дым выходил из салона. В центре есть площадь с фонтаном. Если от площади повернуть направо, мимо высокого серого дома с башенками и проехать две улицы, там и будет ее дом. Ага, понял, кивает Иршат. «Найдем». Я облегчённо вздыхаю. Я-то боялась, что муж Генджи посмеётся над моим путанным объяснением, а потом велит не морочить ему голову, либо назвать точный адрес, либо выйти из машины. Наверное, Эршат хорошо знает город и понимает, какой район я имела в виду. Успокоившись, я с любопытством гляжу в окно, удивляясь количеству людей и машин на ярко освещённых улицах. Ещё нет девяти утра, но город уже проснулся и живёт своей жизнью. До замужества я бывала в Махачкале чаще раза в год, а после и вовсе перестала. Я совсем отвыкла от всего этого и не представляю, как оказалась бы тут совсем одна. Как разыскала бы нужную улицу? Если бы не Генже Ершад, мое путешествие, скорее всего, закончилось бы ничем. Но радоваться пока рано, ведь еще неизвестно, дома ли тетя и как она меня примет. Пусть даже Мазефата пообрадуется моему появлению, но дядя Ихлас, скорее всего, нет. Он поборник суровых нравов и убежден, что долг женщины состоит в беспрекословном подчинении мужчине. Я стараюсь не думать о том, что будет, если дядя окажется дома. Наконец, я начинаю узнавать улицы и дома. Вот магазин, куда мы с Заремой ходили, чтобы купить хлеба к обеду. Вон там маленький садик со скамейками, расставленными под тенистыми липами, сейчас, конечно, голыми. Вон арка, пройдя через которую, оказываешься у пересохшего ручья, излюбленного места игр местной детворы. А вот, остановите, кричу я как ненормальная. Вон, вон её дом. Иршат резко тормозит. Я быстро отсчитываю: этажи. Первый, второй, третий. тётина квартира на четвёртом". Облегчённо перевожу дух. В окнах горит свет. Теперь я сама пойду. Уверена? Иршат с сомнением глядит на меня. Может, проводить? Время у меня ещё есть. Ай, нет, спасибо. Видите свет. Значит, дома кто-то есть, меня впустят». Ну, смотри. с Сомнением повторяет Ершад. Знаешь, давай так. Я тут буду ждать десять минут. Если что, успеешь вернуться, и тогда будем думать. А если не придёшь, так уеду. Горячо благодарю Ершада за его доброту и помощь. На всякий случай мы прощаемся, и я выхожу на тротуар. Странно. В городе, куда теплее, чем в нашей долине. Должно быть, я смотрюсь нелепо в толстом пальто и платке. Но спешащие мимо люди не обращают на меня внимания. Помня про отведённые Иршадом 10 минут, я вхожу в подъезд и на одном дыхании преодолевая все четыре лестничных пролёта. Поверить не могу, что наконец-то стою у квартиры тёти Мазефат. Подношу дрожащую руку к звонку и сильно давлю на кнопку. В глубине раздаётся знакомая с детских лет переливчатая трель. Кто? Слышу тётин голос и от облегчения едва не плачу. Это я, Салихат. Салихат? Дверь распахивается, тетя смотрит на меня так, будто увидела привидение. О Аллах, что ты тут делаешь, девочка? Можно мне войти? Конечно. Тетя отодвигается в сторону, пропуская меня в прихожую. Что случилось, дочка, скажи? Ты как здесь с мужем приехала? А где он сам? Хай, подождите, всё расскажу. Их ласата дома. На работу уехал ни свет ни заря, и Гафар с ним. Он теперь с отцом в одной фирме работает. Да ты раздевайся, в комнату иди. Я сейчас чай поставлю, голодная небось. Пытаюсь убедить тёте, что совсем не голодная, но она и слушать не желает. Проще позволить ей сделать так, как она хочет, да у меня и сил не осталось спорить. Снимаю верхнюю одежду и обувь и иду в гостиную. Обставленную современной мебелью, с огромным плоским телевизором на стене и музыкальным центром на столике. Я сажусь на мягкий диван и откидываюсь на удобную спинку, отдыхая от салона иршадовой машины. Тишина обволакивает меня будто коконом, слышны только тихий небольших напольных часов да звон посуды из кухни. Входит Музифат Апас с подносом, уставленным чашками, вазочками и тарелочками. Я помогаю ей составить всё на низкий столик, стоящий между двумя креслами. Из вежливости принимая у тёти чашку, хотя не хочу ни пить, ни есть. Музифата поглядит на меня с острым любопытством. По традиции не разрешают выпытывать, что да как, покуда гость не отдохнёт немного, не утолит жажду. Поэтому пока я осторожно пью обжигающий чай, она словоохотливо рассказывает, как счастливо в браке обе её дочери что она уже дважды бабушка, а у Заремы второй ребёнок на подходе. «Пора Гафара женить, вздыхает Мозифатапа, обмахиваясь краем тонкого белого платка, потому что в комнате немного душно. Да только уперся он и ни в какую. Говорит, сперва карьеру сделаю, денег заработаю, а потом сам себе невесту найду. Зачем зарабатывать, говорю ему. У отца денег на всех хватит. Приводи жену хоть завтра в дом. С тех пор, как дочки замуж ушли, одной-то мне тяжело по хозяйству управляться. Ихлас ругается, но Гафар такой упертый, ничем его не переубедишь. Ну, подождем еще, а восье образумится. Тётя переводит дух, делает глоток чая и продолжает. «Ай, Айсалихат, хорошо, что приехала. Соскучилась я по тебе, сколько лет не видались. Знаю трое сыновей у тебя, значит, Аллах к тебе особой милостью благоволит. Вот Абдулжамал заходил вчера со второй женой, а не в городе по делам. Предлагала им тут остаться, а он отказался, в гостинице мол, остановились. Обидно стало, понимаешь? все таки брат родной, зачем гостиница, когда комнаты после дочерей пустые стоят? Услышав про отца, я замираю, не донеся чашку до рта. Он, значит, был здесь вчера. Что если бы Иршат не выходной оказался и меня накануне не привёз, когда я бы точно с отцом тут встретилась? Какая была бы у него реакция, узнай он, что я из дому ушла и разъезжаю в машинах с чужими мужчинами? Уж точно ничего хорошего бы меня не ждало. А же как добирается тетя до главного. Здоров, надеюсь. Набираю в грудь побольше воздуху и начинаю рассказывать. Говорить приходится куда подробнее, чем на кухне уже боржат, потому что тётя не знает того, что знала моя мачеха, живя со мной в одном селе. Я ничего не утаиваю, ни рассказа о Габаджи, ни раниного, ни долгого отсутствия Джамалудина, ни страшных слов о намерении Загида. Где-то в середине рассказа у меня начинают течь слёзы, но я не обращаю на них внимания, и через какое-то время они заканчиваются. Я всё говорю и говорю, глядя в одну точку, на высокий фикус с глянцевыми листьями, на которых совсем нет пыли. Мазифа-топа слушает молча, не перебивая, не охая и не издавая вообще никаких звуков. И под конец мне кажется, что её и вовсе нет в комнате, что я только фикусу и рассказываю. И по мере того, как рассказ приближается к концу, мне становится легче. Наконец я умолкаю, закончив на том, как муж Генже Высадил меня возле тетиного дома. Мазифата помолчит, и я бросаю на нее испуганный взгляд. Ну, как она в ярости, что я решилась на побег и принесла такой позор в ее дом? Но нет. Зря я так про тетю думала. Выражение ее лица такое, что невольный порыв бросает меня на ее грудь. А она крепко прижимает меня к себе, гладит по волосам, бормочет слова утешения и называет доченькой. Потом успокоившись, говорит: "А ведь какой негодяй тот Загид. Мне он еще на свадьбе не понравился, как увидала его лицо, так и подумала про него нехорошее. Но ты не верь ему, девочка, слышишь, ни одному слову не верь. Мало ж то он про Джемолодина выдумал. Если бы все так было, как он сказал, к вам пришли бы уже, понимаешь? Но я не знаю, где Джемолодин. И дети с Загидом остались. Вдруг он что-нибудь с ними сделает?" Расима опаз뒤ть с детьми, она за ними приглядит, ты об этом не волнуйся. О себе сейчас думай. Хорошо, что приехала, ай, хорошо. Сейчас отдыхай, не беспокойся ни о чём, а вечером их класс приедет, будем вместе думать, как тебе помочь. Абдулжамал номер гостиницы оставил. Хочешь, позвоню ему, пусть придёт? Ну не хочешь, так погодим пока. Но он тебе отец, и за тебя отвечает. Калитжа Малудин в таком долгом отсутствии. Мне главное узнать про мужа. Может, у дяди Хласа связи какие есть? Может и есть, кивает тётя Музифат, да только осторожно надо. Ведь что мы знаем, что Джималудин не приведя Аллах террористам пособник? А мы нашу власть поддерживаем за порядок, мы и закон, поняла, да? Ихласу нельзя рисковать. Ну как он начнёт разузнавать про Джималудина, а то плохое правда окажется. Как он свой интерес объяснит? Ведь тогда и за нас возьмутся. Доказывать придётся, что мы сами не пособники. Я не могу не согласиться с доводами тёти. Только сейчас начинаю понимать, какое опасное дело затеяла. Вдруг у них неприятности из-за меня будут. Я ведь не знаю, как всё обстоит на самом деле. Кто из мужчин станет всю правду про свою жизнь женщине рассказывать? У нас так: чем меньше женщина знает, тем лучше. Наверное, тётя Мазифат понимает по моему лицу, о чём я думаю, потому что говорит. Это я к тому, что нельзя вот так сгоряча Обдумать сперва следует, потому и сказала, вернётся их ласы решит, как поступить. Я мужу доверяю. Скоро 30 лет как вместе живём, привыкла на него полагаться. Тётя устраивает меня в бывшей комнате Зарифы. День тянется бесконечно. Я бесцельно смотрю в окно, потом немного в телевизор, предлагаю Музифату папа свою помощь, но она говорит, что сегодня я гостья и поэтому должна отдыхать. После обеда тётя ложится вздремнуть. Она и мне советует, только я не могу спать. Совсем не своя стала от переживаний, гадаю, когда и как всё закончится. Нахожу на полке журнал в яркой обложке и читаю непонятные статьи: про образование девушек, про вред ранних браков, про современные средства предохранения от беременности. Я и не знала, что такое возможно. Интересно, в курсе ли тётя Мазифат и дядя Ихлас, что читала их дочь, пока не вышла замуж. Когда на улице стемнело, Слышу, как в замочной скважине поворачивается ключ. Я холодею от безотчетного ужаса. Подкравшись к двери, немного ее приоткрываю и выглядываю в прихоже. Мозифат апа целует дяде Ихласа в щеку, а располневшего и сильно полысевшего Гафара в лоб. Она суетится вокруг них, принимает кепку, портфель, подает тапочки. Наверное, раньше это была обязанность одной из моих двоюродных сестер. Гафар идет к себе, на ходу сказав матери, что не голоден, и поэтому ужинать будет позже. А дядя Ихлас сначала в ванную, а потом на кухню. Наверное, тетя Музифат его накормит, а уж потом будет рассказывать. Я сажусь на узкую кровать, зажимая между коленями ледяные от волнения руки и жду. Какое-то время в квартире стоит тишина, А потом ее взрывает громкий негодующий голос дяди Ихласа. "Что такое говоришь, женщина? Салихат здесь в нашем доме?" Я слышу тяжелые шаги, дверь распахивается и на пороге появляется дядя Его лицо покраснело и подёргивается от злости. Позади него топчется тётя Музифа, жалобно повторяя: "А Ихлас ведь девочка не виновата, что ей было делать, когда она в такой беде оказалась? Мы одни у неё родственники, кроме отца. Она сперва к нему пошла, на дома не застала. Сам знаешь, тут он в городе сейчас". Молчи, дядя Ихлас оборачивается к жене, и ту будто ветром сдувает. "Ну салам алейкум, Салихат", говорит он мне голосом, не предвещающим ничего хорошего. Алейкума салам, Ихласата. Что же ты из дома сбежала? Это был не побег, Ахласата. Тётя Музифат вам разве не рассказала? Мало ли что она рассказала, я тебя спрашиваю, так сбежала? Обдумываю вопрос. Если рассудить, то так и есть. Мой поступок иначе как побегом не назовёшь. Опустив голову я молча киваю. Видимо, моя покорность немного смягчает дядю Ихласа. Он проходит в комнату и говорит: "Сядь. Опускаюсь на кровать. Дядя сильно разозлённый, но я чувствую, что если найду правильные слова, он может принять мою сторону. Рассказывай. Кажется, я уже выучила свой рассказ наизусть. Я повторяю дяде Ихласу почти слово в слово то, что сказала тётя Музифат. В конце, не сдержавшись, прибавляю: "Ихласата, прошу, помогите, я боюсь Загида. Он на всё способен. Даже если Джамалудинна правда погиб," В этом месте я судорожно сглатываю комок, застрявший в горле. Я никак не могу выйти замуж за его пасынка. По нашим мусульманским законам не можешь это, верно? соглашается дядя. А по русским вполне даже можешь. Я холодею. То же самое сказал мне Загит. К чему дядя Ихлас клонит? Но мы в нашем селе живем только по мусульманским законам, твердо отвечаю я. Дядя Ихлас кивает. Да, Салихат. Именно этих слов я и ждал от тебя. Но если ты правоверная мусульманка, как могла пуститься в такой путь одна без сопровождения? Как могла оставить своих детей? Твой отец живет через две улицы от тебя. Ты могла подождать, пока он вернется домой и пойти к нему за советом. Он самый близкий твой родственник, если не считать братьев твоей покойной матери, которые неизвестно, вернуться ли когда-нибудь на родину, а может быть, уже где-то изгинули?» Отец имеет полное право отказать тебе в помощи, если посчитает, что тебе лучше делать так, как решила твоя новая семья, а точнее, загит, как глава семьи. Вернется Джамалудин или нет, покажет время, а там пусть они разбираются между собой. Твое дело покориться воле мужчины, который в данный момент несет за тебя ответственность. Раньше это был твой отец, потом муж, а теперь пасынок. И даже если он говорит вещи, которые кажутся тебе неправильными, ты должна принять его волю. Если Загид не прав, он будет держать ответ перед Аллахом, но ты в любом случае будешь держать перед ним ответ, ибо нарушила главную добродетель мусульманки послушание. Некоторое время дядя Ихлас молчит, давая мне возможность осмыслить его слова. Наконец продолжает: "Я пока не решил, что с тобой делать. В любом случае, пока ты останешься здесь в этой квартире, Сейчас в городе твой отец. Завтра я свяжусь с ним и Ай нет, вскрикиваю я. Прошу, пожалуйста, ни слова не говорите отцу. Это почему же? Ты вроде сама пошла в его дом, не зная, что он уехал. Ведь шла, чтобы рассказать, чтобы помощи попросить, так, да? Он он будет сильно гневаться на меня за то, что сбежала. Уж если вы разгневались, твоему отцу я обязан сообщить, твердо говорит дядя. Но если ты так сильно против, Могу позвонить за гиду, выбирай. Отцу. Шепчу я едва слышно. Хорошо. Дядя Ихлас поднимается со стула. Видать, разум еще не совсем покинул твою голову, Салихат. Из дома чтобы ни ногой, поняла? Я велю жене запереть дверь и спрятать ключи. Еще не хватало мне потом отвечать за то, что ты отсюда сбежала. Он уходит, и я слышу, как на двери с той стороны щелкает задвижка. Я даже не обращала внимания, что она там есть. Не привыкла к такому. В нашем доме ни одного замка нет, кроме как на входных дверях. Получается, я теперь пленница. Мне вдруг становится всё равно. Сил совсем не осталось. Ложусь не раздеваясь ничком на постель, подтянув коленки к животу, и смотрю в окно на качающиеся голые ветки, на освещенные окна соседнего дома, на тёмное небо, усыпанное мелкими звёздами. У нас в долине они не такие, а крупные, с кулак величиной. До меня доносятся будничные звуки, какие раздаются, наверное, в любой обитаемой квартире. Приглушенный звук телевизора, льющаяся из крана вода в ванной. Как же я далека от всего этого. Мне не нужно ни комфорта, ни богатства. Я готова жить в сарае, только бы со мной были мои дети. Только бы Джамалудин был рядом. При мысли о сыновьях и муже Из глаз начинают течь горькие слезы. Я плачу и плачу, никак не могу остановиться. Почему? Но ну почему все так вышло? Чем я разгневала Всевышнего? Разве не была я послушной дочерью, хорошей женой и матерью? Как заслужить прощение справедливейшего из богов, чтобы он вернул все, что было раньше? Мысли в моей голове путаются и постепенно исчезают одна за другой. Я засыпаю, И мне снится двор жарким летним днём. Я сижу под абрикосом, кормя груди младенца, а вокруг бегают дети. И их так много, что я как ни стараюсь, никак не могу их сосчитать. На следующее утро едва дядя Ихлас и Гафар уезжают на работу, Музифат отпирает дверь и зовёт: "Салихат, девочка, иди сюда". Она уже приготовила мне завтрак и ждёт, пока я помоюсь, а потом сидит рядом, подливая чай в мою чашку и подкладывая свежее чуду с курятиной, будто пытается исправить то, что произошло накануне. Ты на дядю не обижайся, он не злой человек, просто любит, чтобы всё было правильно. Его тоже можно понять. Приходит с работы, а тут такая новость племянница из дому сбежала. Что же теперь будет? Дядя Ихлас сказал моему отцу станет звонить. Не знаю. Тётя отводит глаза и начинает протирать чистую, без единого пятнышка клейончатую скатерть. Мне и класс не докладывается, а моё дело маленькое делать как велит. Он велел дверь входную запереть, да, и ключи от меня спрятать. Даже если и так, тётя Музифат вскидывается, повышая голос. Кто тебя знает, что ещё можешь выкинуть? А ну как снова сбежишь? Город большой, окажешься одна на улице пропадёшь будет ехать плохой человек мимо, запихнет в машину и не найдут никогда. У нас, знаешь, сколько таких случаев было. У ихласа друг есть, в МВД работает, говорит, столько дел заведено о пропаже девушек, что и не сосчитать. Я сама, знаешь, как за дочерей боялась, когда они на улицу шли. Хорошо, отец запретил им в университет поступать. Ехать спала спокойно, зная, что обе почти всегда дома. Теперь вот, слава Аллаху, замуж вышли, опять дома сидят, детей нянчат. Уберегли мы их с отцом от беды. А ты, привыкла дома-то свободно ходить, так думаешь и здесь можно? Нет уж, сиди под нашим приглядом, покуда до всё не образуется. И я сижу. Весь этот день и весь следующий. В комнате меня больше не запирают. Дядя Ихлас, когда приходит с работы, разговаривает со мной приветливо, будто и не было того неприятного разговора. Гаффар делает вид, что меня не замечает, Да и не о чем нам разговаривать, он абсолютно чужой мне человек. Мазифатапа разрешила мне бездельничать только в первый день, а со следующего стала поручать то одно, то другое, а я и рада. Работа по дому для меня привычнее всего. За ней время пролетает незаметно и некогда думать о плохом. Странно, но отец до сих пор не появился. И я уже начинаю думать, что он и вовсе не появится. Неужели дядя Ихлас не стал ему звонить, тогда Кому же он позвонил? Не хочу. Не буду об этом думать. Лучше пойду и помою пол в прихожей. Он хоть и чистый, но всё равно тряпкой пройтись. Лишний раз не помешает. Звонок в дверь раздаётся на третье утро, которое я провожу в квартире тёти Мазефат. Мы с тётей перебираем нут на кухне, но услышав звонок, замираем и смотрим друг на друга. Иди в свою комнату. Отрывисто говорит тетя, ее голос дрожит от волнения. Меня не надо просить дважды. Уверенная, что это отец или того хуже за гид, я закрываю дверь и осматриваюсь, где бы спрятаться. Но тут почти нет мебели, только узкий шкаф, кровать и стол. Поэтому я просто стою посреди комнаты и жду, читая про себя молитву. Потом все происходит очень-очень быстро. Дверь распахивается, ударившись о стену. И от этого громкого стука я буквально подскакиваю на месте. Но в следующий момент мир будто переворачивается, и мне становится страшно уже за собственный рассудок, потому что передо мной должен стоять кто угодно, но только не мой муж. Я силюсь сказать что-нибудь не могу, из горла не вырывается ни звука. Так бывает в кошмарных снах, когда пытаешься крикнуть или убежать, но не получается ни то, ни другое. Несколько бесконечных минут Джим Малудин смотрит на меня, а потом размахивается и сильно бьет по лицу. Падая, я успеваю подумать, что он мог бы и не делать этого. Я в любом случае потеряла бы сознание.